Издательство «Самокат» представляет книгу «Флор Веско» Мирелла. Зачин. То, о чем речь хочу вести, случилось во время давнее в городе Гамельне, расположенном, как ведомо каждому, в северных землях германцев, в их священной империи. Свершилось там дело страшное, невиданное. Многие языки о том сказывали, и сказ облетел весь мир и был сотни раз на бумагу положен. С годами жуткие злоключения оборотились детской сказкой, по побасенкой, какую шепчут малюткам в кроватках, дабы населить сонных всякой гнусью. В каждой земле сказывают ее отлично, но главная нить всегда едина. Итак... Вот ее суть. Град Гамельн заполонили крысы. Вдруг является странник. Молодец в пестрых одеждах, сговаривается с бургомистром и чарует крыс звуком флейты, и те идут за ним, словно овцы. Чужак ведет их за городские стены и топит, заманивший в реку. Кончив сие, Юноша возвращается, дабы забрать оговоренную плату, но скупердяй-бургомистр отказывает в награде недолго ждать мести чужака. Ночью он возвращается в город и новой дьявольской музыкой очаровывает сто тридцать гамельнских чад. Дети идут за чужаком и пляшут, а он уводит их за городские врата. Только глухая девочка да хромой мальчуган не могут идти. Лишь они и спасутся, чужак топит детей в реке, как потопил он крыс, а после уходит. Так гласит сказка. Увы, не верьте детским небылицам, да досужим сплетням. Не так все приключилось, как толкуют. Что было, то гораздо хуже.